Пока хоть искры ветер не унес, Воспламеняй ее весельем лос, Пока хоть тень осталась прежней силы, Распутывай узлы душистых кос.